Глава двадцать первая Во сне я была на берегу моря. Сидела на песке, смотря, как в воде купается маленький серебряный дракончик. Ныряя и взлетая в воздух, словно кто-то подкидывал его. Счастливый писк стоял на все побережье. Наигравшись, малыш поплыл ко мне, а рядом плыл еще кто-то. Солнце, бьющее мне в глаза, не давало рассмотреть того, кто был рядом. Приложив ладонь к лбу, я пыталась разглядеть. Вот они уже на мели. Дракончик стал юной девочкой, лет 16, Золотистые кудри, знакомая личка. А рядом шел Левиль, счастливый, держал за руку нашу дочь. Это была она, и я, поняв это, вскочила и проснулась, вскрикнув. Села на диване, смотря на сидящих на полу короля и Витольда. Камиль по-прежнему сидел у меня в ногах. Я свесила ноги, продолжая смотреть на мужчин. Сон такой странный, намек на что-то, что моя дочь тоже не станет драконом. И что делать? Или это подсказка к действиям? Если да, то каким? Прошла босиком к умывальнику, попытавшись стряхнуть остатки сна. Потом взглянула в зеркало. Под глазами залегли синяки. Замечательно. «Тебе надо меньше вкладывать сил». Для этого надо начать изучение магии, как распознать, когда пора остановиться. Ты не чувствуешь расхода, понимаешь это только тогда, когда ты хочешь спать и ощущаешь упадок сил. Рядом стоял Витольд, подавая мне полотенце. — Значит, надо, я не спорю, — вздохнула я и, вытерев лицо, пошла ставить чайник. Надо заварить укрепляющий сбор. — Я могу спросить? — неожиданно заговорил Левиль, напугав меня. Я шарахнулась от него, чуть не пролив чайник. Опять в облаках летаю. — Можешь, но могу и не ответить. Начала перемещаться по чердаку, собирая травяной сбор. — Мой дракон показал ваш разговор. Это правда? Золотой выглядел подавленно. — Нехорошо подглядывать, — буркнула я. — На радостях сообщил своим министрам? — увильнула я от ответа, не знаю, что конкретно он услышал. — Нет, они ждут в виде драконов во дворе замка. Думаю, обойдутся пока. Если их драконы захотят, они сами все расскажут. Он встал и взялся накрывать на стол. — Ответишь? — Что именно? Я села за письменный стол и, стараясь не смотреть на мужчин, открыла книгу, начиная ее листать. Мне нужен был рецепт, как вернуть первоначальный вид украшению. Еще сон не выходил из головы. Что он значил? Или это просто игры уставшего мозга? Что малыши никогда не услышат своих драконов. То, что драконы не стали противиться проклятию, это и так стало ясно. Возможно, я просто сделала вывод на основании общения с драконами. Вернее, с теми образами, что они мне посылали. Может быть, я ошиблась. Думаю, время покажет. Найдя нужный рецепт, я встала, чтобы собрать ингредиенты. «Ты перестанешь делать эликсир!» Он сжал в руках чашку, она хрустнула. «По себе судишь?» — скинулась я. «Буду давать столько, сколько нужно. Если я ошиблась в выводах, буду только рада. Да и теперь, когда ты знаешь, что эликсир тебе больше не нужен, не обязательно тут находиться». Отвернулась от него, начиная собирать то, что мне нужно. Я напряглась, ожидая скандала, но его не последовало. Продолжила свое занятие, уже не оглядываясь. «Надеюсь, он все правильно понял и ушел». Приготовив все, собралась толочь травы в ступке, но у меня ее отобрали. Камиль подошел ко мне и начал тщательно перетирать. Я облокотилась на его плечо и замерла. Витольд, встав рядом, стряхивал руку над ступкой. «Ты добавляешь магию?» — с интересом наблюдала я. «Да, этот рецепт знают все, но магии надо добавлять крохи, поэтому проще просто стряхнуть каплю, чтобы не переборщить». Улыбнулся мне муж и обнял, прижимая к себе. Камиль добавил немного воды, перемешал и вылил в миску. «Уже можно?» — я потянула цепочку, чтобы снять кулон с нее. «Думаю, да, попробуй!» — кивнул белый дракон. Я, взяв щипчики, подхватила украшение и окунула в жидкость. Она зашипела, поднялась шапка пены, но через минуту она опала. Я подняла щипцы и положила кулон в миску с водой. Как ни странно, она потемнела. Словно вскипела, и потом черная муть осела на дне. Снова вытащила украшение и положила на стол. Вещь явно изменилась. Это действительно был рог. Витой, длинный и испещренный письменами. Я протянула руку и взяла его, поднесла ближе к глазам. На каком интересном языке это написано? Рассматривала странное украшение. На эльфийском. Левиль все же не ушел. Вот что ему тут надо? И это не целое украшение, это обломок, а ушко выточено уже позже, — приблизил лицо к ладони Камиль. А что написано, стало интересно. Эльфийский никому не известен. Так, небольшое количество слов. Они же закрыты, а украшение могло попасть сюда когда угодно. Возможно, очень давно, поэтому оно так выглядело, как кусок металла, не более. Муж помог мне застегнуть цепочку на шее. Я бы хотела увидеть эльфов. Пошла снимать закипевший чайник. Разлила сразу по чашкам и села за стол. Они давно не посещают соседние миры, хотя раньше перемещались, торговали и изучали. Никто не знает причину, но их не хватает. Вернее, того, что они продавали. Мужья расселись рядом. Они прекрасные лекари, маги растений, природы, но и отличные воины, хотя очень не любят этого. Хотели жить мирно. Их сильная магия позволяла им без проблем жить тихо и не воевать. Левиль подал мне булочку, разрезанную, намазанную джемом. Я взяла и, надкусив, задумалась, жуя выпечку. «Маги растений?» — произнесла я, формируя мысль. «Ты думаешь, что кто-то из твоих предков был эльфом?» — посмотрел на меня золотой дракон. Он рассматривал меня, словно искал признаки эльфийской крови. Ну вообще твоя стройность, слегка заостренные ушки, это очень похоже на эльфов. Витольд тоже не отрывал от меня взгляда. То есть я такая худая сама по себе? Огорчилась я. Ты не худая, ты стройная. Возможно вес чуть будет больше, но не намного. Погладил меня по плечу Камиль. Уши вроде обычные. Потрогала я их. Немного необычной формы. Если не заострять на этом внимание, то разницу никто не увидит», — успокоил меня Левиль. «Наверное же это хорошо?» От сердца отлегло, что я вовсе не тощая, а стройная в эльфийскую породу, хоть и в неизвестном колене. «Думаю, неплохо точно. Да и какая разница? Все расы перемешивались, и только те преобладают, в которых есть зверь». Витольд подлил мне чай в чашку. — А как же история о непризнании детей, у которых не появился зверь? — намекнула в небрачных младенцах. — К сожалению, это имеет место, но об этом стало известно не так давно, и участники все те же. Витольд нахмурился и посмотрел на короля. — Я знаю, и нет, моих там точно нет. Известно о двух детях, и они оба от моих министров. Они добровольно отказались от пар, когда родились младенцы. Пришли посмотреть и не увидели зверя. Левиль уткнулся взглядом в чашку. — И твоих там нет? — не поверила я. — Да и ведь дракон мог проснуться позже. Сам сказал, кровь преобладает. — Да им просто не понравились их пары. Обычные крестьянки! — воскликнул Камиль. — Вы же сказали, что для вас важна парность, а не это все. Заинтересовалась я его словами. Как можно отказаться от пары? — Да можно, — посмотрел на меня король, — провести ритуал на крови. Смотрел так, словно ждал дальнейших моих слов. — Почему же ты этого не сделаешь? — Чик! — я провела по своей кисти пальцем. — И ты свободен. — Не хочу! — он твердо смотрел мне в глаза. Хотела бы уточнить, ведь если я в течение года не подтвержу супружеский долг, то он же умрет. Вернее, сначала дракон, потом он. Почему он так поступает? Что хочет доказать? Не стала. Промолчала, занявшись наконец-то булочкой, что держала в руке. За спиной раздался шум. Проснулась дочь, и служанка привела ее ко мне. Но я встать не успела. Ливиль вскочил с счастливым выражением лица и пошел к Анечке. Не переигрывает. С сомнением смотрела, как он берет ее на руки и прижимает к себе. Вот ради этого он не откажется от парности, тихо шепнул мне Камиль и он переживает, что дочь не станет драконом лишь по одной причине, ведь проживет она очень мало обычную человеческую жизнь. «Допустим», — кивнула я, — «травницы рожали только одного ребенка, девочку, а если у нас больше не будет детей? Значит, так нужно, но нам будет достаточно того, что ты приняла нас. Да, дети — это важно, но если судьбой они не даны...» Камиль взял мою руку и сжал ее. «Если бы все было так просто», — вздохнула, наблюдая за дочерью. Служанка уже поставила еду перед нею, и Левиль начал ее кормить. Что-то тихо говорил ей, отвечая на ее улыбку. Отвернулась. На ум пришло воспоминание о сне. «Да и понимаю, что все же он отец, и, возможно, не так уж и плох, но мне притила мысль называть его мужем. Я, наверное, хочу послушать про магию, как ей управлять и как смотреть резерв». Раз уж я сегодня дома, то надо заняться действительно полезным. Хорошо, любимая. Остаток дня я посвятила семье. Золотой дракон только один раз уходил, пояснив, что нужно сказать министрам, что сегодня эликсира не будет. Я, честно говоря, и забыла о лежащих во дворе драконах, но и не особо желала их видеть. После услышанного мне сильнее их хотелось наказать. Не самих ящеров, а их человеческую часть. Но вот как? Левиль ушел только после ужина. Я уже начала злиться. Он теперь все время будет торчать здесь. Да, он замечательно заменил служанку, прекрасно справляясь с ее обязанностями. Но хотелось бы поменьше видеть его.